Глава четвертая. О сложности работы в трактере. Три дня. Ровно столько я уже работала в таверне веселой змей-уборщицей, подавальщицей и девочкой «Принеси-подай». Празднества по случаю перелома зимы проходили с размахом. Аристократы праздновали едва ли не месяц, а вот простой люд... Ну, первые несколько дней тоже праздновал. Вообще, система праздников в Северной Горате, куда меня перенесло волей лилово золотой и пушистой поганки, была интересной. Первый перелом праздновали по меркам земли в декабре, здесь, в Ватане. Потом, спустя несколько недель, наступал Иртхи, День обновления природы. Снежный день, когда морозные духи благословляли землю на долгую мягкую зиму. Так что до Иртхи было еще далеко. Но в таверне, который день, было многолюдно. И уж тут я искренне порадовалась своей уродливой физиономии. Остатки иллюзии полностью развеялись, мужики морщились. Видимо, проклятой считали. Другие подавальщицы, с ними как-то не сложилось. Я была здесь, на севере, чужачкой. И даже моя легенда о том, что я была служанкой в богатом доме, и господа поиздевались надо мной, велев надеть платье юной леди и выгнав на мороз, мол, к жениху бабнику приревновала леди, едва спасала легенда. И это еще украшение мне хватило ума отдать белке, пусть уж лучше так, чем меня за них в самом деле закопают. Платье дорогое, но его уже утащила дочка хозяина. На нее не сядет, там три меня хоть продаст. Белка, кстати, никуда не сгинула, так и ошивалась рядом. Смотрела, как я кашляю, борюсь каждый день с в костях и пытаюсь не протянуть ноги и... Предлагала то поскорее их протянуть, то наоборот, взять у нее взаймы моей же драгоценности и бежать к ближайшему целителю. Только не было на севере сильных магов, а кто был, те на праздники в загул ушли. А самочувствие в самом деле оставляло желать лучшего. Вон снова туман перед глазами. А мне к мяснику бежать, хозяину, мощному, разбойного вида Тиру Риктору, нужна баранина и телятина. А все и так с ног сбиваются. Пошли уже, недоразумение. Шипела на меня белка. Я ее назвала иголкой, коротко иги. А что? Имени мне не сказали, она просто белка не откликается. Сама виновата напросилась. В общем, что и говорить, настроение у меня было специфическое. От а мы все умрем до сейчас еще немного и прискачет какая-нибудь рыцарская абразина на белом единоруге и как возьмется меня спасать. Но... Похоже, одна глупая попаданка была не нужна ровным счетом никому. Совсем никому. Разве что белка потом со товарища вспомнит неудачный капризный заказ, который никак не хотел убиваться. Ну а что такое? Почему это ты никак не помираешь? Все там будут, давай, не кочевряшься. Сделай белочке приятное. А я не хотела, преступница. Нет, чтобы подарочек под елочку в виде замерзшего тельца. Вот и сейчас брела, спотыкаясь в больших безразмерных унтах который мне выделил в счет оплаты ушлый хозяин. Еще на мне была старая латаная юбка, нижняя рубашка, верхняя, плотная, теплая, колючая и тулуп. На волосы набросила платок. Сугробы намело такие, что еле пробралась. Холодно, очень. Усталость теломет, жар заливает тело. Игги ворчит. Нет, ну что это такое? Мне же все, уже жалко даже стало. Тифу. Вот правильно мне троюрдная тетушка говорила. Итгелемель, тебе нужно быть вежливой, ласковой и аккуратной. Передничек повязала, метательные кинжалы взяла и вперед, тихо стучать в окошко в ночи. Белка нечисть была в ударе. А ты, значит, по дурной дорожке пошла? Хмыкнула я тихо. Разбоем занялась до воровством. Впрочем, хочу тебя порадовать, закашлялась, уперевшись рукой в стену ближайшего дома. Это ты вовремя меня пожалеть решила. Это ты правильную сторону выбрала. Статистику местных жертв сурового севера будем до последнего портить. Тоже мне. Хвост нежно хлестнул по щеке, и меня по-хозяйски барственно ущипнули в щеку. Да, хлятина. Шевели булками давай, а то этот идиот тебя хворостиной поперек задницы вытянет. Да, на севере с послушанием строго. А женщинам? Как по мне, что-то вроде сторожевых собак. На цепи у хозяина гавкать строго по расписанию. Тьфу, волшебный мир. Клары Цеткин на вас нет и розы Люксембург. Зашмыгав красным носом, я пошлепала вперед. Обувка на три размера больше мой конек, зато как скользят, почти как на лыжах. Главное, чтобы на повороте не занесло. Да-да, с моими сапожками пришлось расстаться, потому что в них я на здешнем морозе бы долго не проходила. Снег аппетитно хрустел. Светло-оранжевое местное солнце дразнилось в вышине. Солнечное сплетение, а вернее странный узор, на нем тревожно жгло. Не иначе, как татуировки у брюнета тоже были ядовитыми. Снежинки легким кружевом матушки зимы порхали по небу, то и дело дразнясь перед немногочисленными прохожими. То шмелём прикинуться, то пчелой снежно-полосатой, то бабочкой. А сосульки такие... Остренькие, ледяные, как застывшие сверкающие шпили дворцов. «Почти пришли». В горле першило перед глазами мушки. «Не помри мне посереть улицы», — заботливо заметила Игги, устраиваясь меховым воротником и грея больное горло. «Это дурной тон, да и вообще. Давай притащим пожрать, а потом попробуем улизнуть и добраться до окраины. Там один старый хрыч живет, в травах и целительстве кое-что понимает». Он только похмелелся после праздников, в отъезде был, но, говорят, вернулся. «Что-то ты добрая сегодня», — пробормотала, с трудом открывая тяжелую дверь и шагая внутрь лавки. Навстречу уже спешил тот самый мясник. Высокий, огромный, красноносый, с большими губами, такими же здоровенными руками и лысиной во всю голову. А вот к глазам совсем неправильные. Неприятные сальные буравчики. Он меня еще взглядом облизывать будет. Кому микробов и бактерий почти даром? А, от Рика пришла девка, пробасил довольно. Деньги давай. Вот так с порога. Добрые здесь люди отзывчивые. В лавке жарко натоплено. В углу у прилавка копошатся двое мальчишек погодок, а в глубине мелькая темный плат жены лавочника. Я видела ее только мельком, усталую женщину старше своих лет тихую и всего пугающуюся. Вот. Расчихалась, протягивая на ладошки два полновесных серебряных. И можно было бы сбежать с ними, но если поймают, лучше не думать, что сделают. Как и говорили, два серебром к тем пяти, что Тир на прошлой неделе передавал. Ладно. Мясник басит медленно. Сам идет отмерять огромные шматы к отдельному столу. Мне тащить не придется, пошлет со мной мальчишку потом дает упаковать и манит ручище в подсобку. Приправы ужасно дорогие. Мне передают крохотный пакетик с ладонь, а потом огромное ручище приземляется нам. Будем считать, что пятую точку с громким шлепком. Потеряешь, не расплатишься, девка. И поглядывает так оценивающе. С лица воду не пить, Пойдешь в дом моего старшего. «Уже бегу, и валенки теряю, разве не видно?» Тут и случилось на голову этого шовиниста несчастного, который руки при себе держать не может, Беличья, кара. До этого Игге мирно придремывала, или вид делала воротник пушистый. А тут встрепенулась. Ручище волосатое потянулось куда не следует, а тут ему, да, правильно, кусь. Большой и Беличий. Там не пасть мелочи пузатой, там, судя по вою отпрянувшего мясника, целый медведь кусался а, -а, -а. Кровушку удобряет пол. Мужик пятится, белка повисла на его пальцы и не выпускает. Вот Боров поводит налитыми кровью глазами и буквально шипит, плюется. Видимо, проклятая, изведем. сам ты корм, беличьи будущий, кричу от испуга. Сейчас, как колданем. Миг и вполне обычная рыжая молния уже снова со мной и шипит на ухо. А теперь тикаем, девка, а то он нас зароет!» Не знаю, кто орал громче в следующую секунду. Я просто мешочек, который так изжимала сжимала в кулаке, раскрыла, и все, что было, прямо в мор, лицо лавочника и бросила. А тот и поймал, и ртом, и глазами, и носом. Ух! В общем, полный ух. Я даже где-то мужику посочувствовала, потому что это было больно. И на любителя. Но главное, мясник завертелся, завыл на одной ноте, а я ринулась прочь. Кажется, схватила что-то машинально с прилавка. Пронеслась мимо застывших от изумления мальчишек, вывалилась на улицу и бросилась прочь, не разбирая дороги. «Теперь мне жить в этом мире точно не дадут. И место в трактире потеряно, им. Мысли были бессвязные, обрывочные, брела я как в бреду. Сначала бежала, конечно, потом сил не осталось. Просто плелась, едва переставляя ноги. И не знаю, сколько бы это все длилось и к чему привело, если бы не резкий, буквально с ног сшибающий порыв ветра и взвихрившаяся поземка. Она сыпанула в лицо крушевом, словно колокольчики звенели. В голосе в юге послышались шепотки и смешки, и. Я как будто очнулась. Стоя посреди поля, далеко за городом, его огни едва заметно тлели на горизонте угольками. Тело сводило, кажется, начался сильный жар. Меня трясло и мутило, но важным было не это. И даже не белечьи причитания, что нас духи морозные закружили. Писк. Нет, он мне не примерещился. Отчаянный, тонкий, звонкий, плачущий. Как ребенок надрывается. Ребенок? Не думаю, что он здесь. Посреди холода, снега и льда. Но мысль проскользнула и ушла. А одна в попу уколотая дурочка уже месила валенками сугробы. «Ну все, теперь косточки твои тут останутся», — заявила Беличья пакость. «Ох, и бедовая девка! А кто мясника укусил?» Я обиделась, правда. «Да он же козёл, даба похочий, на лице написано. Спасибо бы, сказала дура, тебя спасала. Тут все знают, что к нему женского полу нельзя посылать. Я уж наслышалась. Жаль, поздно сообразила, что именно про этого типа говорят». «Значит, трактирщик нарочно?» От этой мысли что-то кольнуло под ребрами, но и только. Просто я добралась. Да До чуть ли не единственного дерева в округе. Ну, как дерево, скорее кустарника. Он топорщился мелкими тонкими веточками, шелестел недовольно колючками и подрагивал от порывов ветра. А внизу, у самых толстых корней, лежало... Я моргнула раз, другой, третий но ничего не изменилось. Там в узловатых плотных объятиях кустарника лежали несколько тонких тряпочек, темно-синие с едва заметной золотой вышивкой, которая своим блеском и привлекла мое внимание. А рядом валялась наполовину закопанная в снег маленькая корзинка. Наклонилась над ней и застыла. Как громом пораженная, не иначе. Из корзины на меня смотрели два маленьких, сияющих чистой небесной бирюзой глаза самого чудесного существа на свете. Оно было похоже, кажется, на крохотную змейку, очаровательную и белоснежную, с мелкими пуховыми крылышками. Я протянула руки. «Не смей!» — вопль белки. мое прикосновение. Мокрый шершавый язык лизнул мне ладонь. И крохотное существо удовлетворенно засопело, скользнув в тепло моих рук. Хотя какие они теплые, без варежек. Я, недолго думая, засунула змейку за пазуху. Не оставлять же живое существо на морозе. — Ты когда перестанешь тянуть в руки, что попало? — разорялась белка. — Это тебе не дворец, не человеческая деревенька. Эта тварь может быть ядовитой. Брось ее скорее и... — Я тебя сейчас брошу. Попой на колючке. Рыкнула из последних сил. Честно говоря, я не очень хорошо соображала к тому времени, что именно и кому говорю. Все слилось в единый слепящий белоснежный поток. Кажется, я куда-то шла, пока меня несли ноги. Потом все таки поскользнулась и упала, но мягко, в сугроб. Я точно помнила, что надо осторожно, что со мной крошка-змейка. Я даже рукой грудь поверх тулупа накрыла. Меня пытались щекотать, уговаривать и кусать. Отмахнулась. А потом пришел покой и холод. Нет, я вроде бы понимала, что замерзаю, но сил сопротивляться больше не было. Горело огнем в груди, а под веками разрасталось серебряное сияние. Из него стали выпрыгивать высокие, гибкие фигуры — волшебные, сказочные красоты мужчины, в чьих волосах застыла стужа, а в глазах лед. Кажется, они не сразу меня заметили. Потом ринулись было всей толпой, но их осадил резкий мелодичный голос. И подошел в моем сне только один. Он чем-то неуловимо отличался. Может, осанкой. Может, каким-то неземным ощущением власти и силы, и упрямым взглядом. Или поджатыми губами. Подошел, склонился надо мной. Дернул, рванул тулуп. Раздеваться прямо тут? «Даже не рассчитывайте, я девушка приличная, глюки должны вести себя смирно». Так ему и сказала. Глюк, правда, не впечатлился. Раздвинул одежду и... Что-то в прекрасном лице дрогнуло. Дивный незнакомец посмотрел иначе, остро, сожалеющим. Бережно опустил ладонь и вытащил сопящую змейку, прижав к себе. А потом снова с серьезным выражением лица склонился надо мной и теперь я его поняла. «Жизнь за жизнь, человечье дитя. Ты спасла мою дочь, я помогу тебе. А теперь спи, сердце крови». И с последними его словами ко мне рванул сноб серебристых ярких веселых искр, как бенгальские огни. Все погрузилось во тьму.